И почти всех преподавателей уволили. А теперь поступает все больше народу, и уволенных придется вернуть. Значит, приходят новые ученики? М -м -м, больше подростки. Я среди них чувствую себя бабушкой, и, наверное, дома они надоели родным, вот их и заставили заняться делом. Мойра чуть помолчала, потом прибавила. И в университете то же самое. «Сейчас куда больше слушателей, чем было несколько месяцев назад». «Вот уж не ждал такого оборота», — сказал Дуайт. «Сидеть дома скука», — объяснила Мойра. «А на этих уроках встречаются все друзья-приятели». Дуайт предложил ей выпить еще, но Мойра отказалась, и они прошли в зал обедать. «Вы слышали про Джона Осборна и его машину?» — спросила Мойра. Дуайт рассмеялся. «А как же?» Он мне ее показывал. Наверное, он всем и каждому ее показывает. Кого только зазовет, тому и показывает. Отличная машина. Джон сошел с ума. В этой машине он разобьется насмерть. Ну и что? Сказал Дуайт, принимаясь за бульон. Лишь бы он не разбился прежде, чем мы уйдем в рейс. Он получает массу удовольствия. А когда именно вы уходите? Думаю, примерно через неделю. Это очень опасный поход, негромко спросила Мойра. Короткое молчание. Нет, почему же, сказал Дуайт. С чего вы взяли? Вчера я говорила по телефону с Мэри Холмс. Похоже, Питер ей сказал что-то такое, что я встревожила. О нашем походе? Ну, не прямо о нем. По крайней мере,. Так мне кажется. Вроде он собрался написать завещание. Ну, это всегда разумно, — заметил Дуайт. Каждому следует составить завещание, то есть каждому женатому человеку. Подали жаркое. Скажите мне, это очень опасно, — настойчиво повторила Мойера. Дуайт покачал головой. «Это очень долгий рейс. Мы будем в плавании почти два месяца и примерно половину времени под водой. Но это не опаснее, чем любая другая операция в северных морях». Он чуть помолчал. «Там, где, возможно, был ядерный взрыв, подводные лодки рыскать всегда опасно, особенно с погружением. Никогда не знаешь, на что наткнешься. Морское дно сильно меняется». Можно напороться на затонувшие суда, которых и не подозревал. Надо пробираться между ними поосторожнее глядеть в оба. Но нет, не сказал бы, что рейс опасный. Возвращайтесь с целый и невредимый, дуайт, тихо сказала Мойра. Он весело улыбнулся. Ясно я вернусь целый и невредимый. Нам дан такой приказ. «Адмирал желает заполучить нашу лодку обратно». Мойра со смехом откинулась на спинку стула. «Вы просто невозможный. Только я начну разводить сантименты, вы, вы прокалываете, как воздушный шарик». «Наверное, я-то не сентиментален. Шейрон всегда это говорит. Вот как... Ну да. Она даже всерьез на меня сердится». «Неудивительно», — заявила Мойра. «Я очень ей сочувствую» пообедали, вышли из ресторана и отправились в национальную галерею, где открылась выставка духовной живописи. Все картины писаны были маслом, большинство в модернистской манере. Тауэрс и Мойра обошли часть галереи, отведенную под 40 выставленных картин. Девушка смотрела с интересом. Моряк откровенно ничего в этой живописи не понимал. Оба несколько терялись перед снятиями с креста в зеленых тонах и поклонениями волхвов в розовых. Перед пятью или шестью полотнами, трактующими войну, В религиозном духе они немного поспорили. Постояли перед картиной, заслужившей первую премию, «Скорбящий Христос на фоне разрушенного города». «В этом что-то есть», — сказала Мойра. «На сей раз я, пожалуй, согласна с членами жюри, а по-моему, это мерзость». Что он тут не нравится? Дуайт в упор разглядывал картину. Все не нравится. Все. Это же насквозь фальшиво. Да ни один пилот, если он в здравом уме, не полетит так низко, когда вокруг рвутся водородные бомбы. Он бы просто сгорел. Но композиция хороша. И цветовая гамма тоже возразила Мойра. Да, конечно. А сюжет фальшив, почему? Если вот это должно изображать здание АРПК, американскую радиопромышленную корпорацию, то ваш художник посадил Бруклинский мост на сторону Нью-Джерси, а Эмпайр билдинг в самую середину Центрального парка. Мойра заглянула в каталог. «Тут вовсе не сказано, что это Нью-Йорк. Ну, какой бы город он не хотел изобразить, здесь все фальшиво. Это не может, ну, просто не может так выглядеть». Дуайт чуть подумал. Ну, «Чересчур театрально». Отвернулся, брезгливо поглядел по сторонам. Все это не по мне. А разве вы не ощущаете в этих полотнах и веры? Спросила Мойра. Странно. Он ведь постоянно ходит в церковь. Казалось бы, выставка должна его тронуть. Дуайт взял ее под руку. Я не набожен. Виноват я сам. Они художники. Они смотрят на все по-другому. Они вышли из зала. «А вы вообще любите живопись?» — спросила Мойра. «Или смотреть на картины вам скучно?» «Нет, совсем не скучно. Мне нравятся живые краски, чтобы картина меня не поучала. Вот есть такой художник Ренуар, например». Мойра кивнула, «В музее есть несколько полотен Ренуара. Хотите посмотреть?» Они прошли в раздел французской живописи, и Дуайт постоял несколько минут, глядя на реку и на затененную деревьями улицу рядом с нею, на белые дома и магазины. Все очень красочное, очень французское. «Вот такие картины мне по душе», — сказал он. На такое я могу смотреть без конца. Они еще некоторое время бродили по галерее, разглядывали картины, болтали. Потом оказалось ей пора. Мать не совсем здорова, и Мойра обещала вернуться вовремя, приготовить чай. Дуайт отвез ее трамваем на вокзал. В толчье у вокзального входа Она обернулась к нему. Спасибо за обед и за весь этот день. Надеюсь, другие картины вознаградили вас за те, что в религиозном духе Дуайт засмеялся. Безусловно, вознаградили. Я не прочь прийти сюда еще раз и поглядеть на них. А религия — это не по моей части. Но ведь вы постоянно ходите в церковь. Ну, это совсем другое дело. Сказано решительно, да и спорить с ним здесь в толпе пробовать не стоило. Она спросила только, мы еще увидимся до вашего отъезда. Днем я почти все время буду занят, ответил Дуайт. Можно как-нибудь вечером сходить в кино, но чем скорее, тем лучше. Мы отбываем, как только закончатся все работы на борту, они сейчас ведутся полным ходом. Условились вместе поужинать во вторник. Мойра помахала рукой на прощание и скрылась в толпе. Тауэрсу незачем было спешить, никаких неотложных дел в порту не было, а до закрытия магазинов оставался еще целый час. И он неторопливо зашагал по улицам, заглядывая в витрины.